Позывной Камчатка. Автор Александр Зубенко. Начало этой истории загадочно, конца же у нее нет. В течение почти трех столетий она обрасла странными легендами, созданными при немене странных обстоятельствах. 4 июня 1741 года из Петропавловской Гавани вышла в дальнее плавание вторая Камчатская экспедиция в составе двух кораблей Святой Петр. Святой Павел. Первым кораблем командовал руководитель экспедиции Витус Беринг, вторым – капитан Алексей Чириков. Оба мореплавателя должны были совместно предпринять поиски земли Гаммы, якобы лежащей к юго-востоку от Камчатки, а затем направиться на северо-восток для открытия северо-западных берегов Нового Света. Предстояло плавание к той части Северной Америки, которая была белым пятном на картах XVII и 1-3 XVI века. Это было белое поле, равное всей Европе, и в него вписывалась почти вся западная половина североамериканского материка. Кораблям надлежало выйти к неведомым берегам в 50-х широтах. Землю Гамма экспедиция, разумеется, не нашла. И 12 июня 1741 года экспедиция направилась на северо-восток, к Америке. 20 июня в густом тумане и при очень крепком ветре корабли разлучились. Им больше не суждено было встретиться, поскольку события вдруг приняли совершенно неожиданный оборот. А между тем уже в наше время. Из отрывочных записей отдельных разрозненных страниц вахтенного журнала, найденных на метеостанции Камчатка. Второй месяц никого нет. Ни почты, ни вертолета, ни связи с Большой Землей. Четверо наших коллег пропали без вести в разразившейся над мысом катастрофе. Их нет и поныне. Снег уже сошел. Мы с женой остались одни, будто отрезанные от всего мира. Продукты на исходе. Вчера слышали вдалеке гул винтов, но о нас словно забыли. По ночам вблизи жилого барака слышатся жуткие рычания медведя. Зверь чует человеческое мясо. Несколько дней назад Степан Важин и Алексей, пропавший затем без вести, видели на побережье высадку второй Камчатской экспедиции, датируемой 1741 годом под руководством Беринга и Чирикова. Это не было галлюцинацией. Весь отсчет записан на магнитофонную пленку. Кассету оставляем в магнитофоне. После катастрофы начинается разложение трупов и есть угроза заражения. Завтра попробуем выйти пешим ходом к поселениям Камчадалов, ближайшие из которых находятся от нас на расстоянии 108 километров. Запись обрывается. Из следующего листа вахтенного журнала. О, Боже! Над нами навис какой-то гигантский объект в виде геометрического куба громадных размеров. Он закрывает собой половину неба. Тень, отбрасываемая им, покрыла всю прилегающую территорию. Что это, мы не знаем. Космический корабль. Запись обрывается. Из обрывков страниц, валявшихся внутри станции. «Помоги нам, Господи!» Вернулись Степан с Алексеем. «Но какие?» В их глазах, похожих на вертикальные кошачьи зрачки, мы с Соней заметили извивающихся и копошащих червей. Запись обрывается. Из последней радиопередачи, автоматически записанной на пленку, но так и не отправленной по каким-то причинам в эфир. Я Камчатка! Я Камчатка! Кто-нибудь слышит нас? Тигиль, Палана, вы слышите нас? Петропавловск! Говорит метеостанция «Камчатка». «Ответьте! Люди, помогите нам! Есть кто в эфире?» Нас осталось двое, я и моя жена Соня. На станцию проникло что-то постороннее. Зоотехник Степан Важен погиб. До этого пропали без вести начальник станции Розанов и проводник шаман Игнат. Позже бесследно исчез Алексей. Степана с Алексеем поглотил в себя громадный куб, висящий над нами в небе. Кто попадает в его тень, подвергается какому-то чужеродному проникновению в организм. У Степана Важена и Лёши глаза полны копошащихся червей. Они уже не люди. Они превратились в какие-то неопознанные создания. Мы не знаем, что это. Боимся выйти наружу, попав в тень, но она уже повсюду. Если мы попадем под воздействие тени, то и у нас заведутся черви в глазах. Помогите! Просим помощи!» Помехи скрежет неясный шум упавшего предмета. Запись обрывается. Глава первая, накануне событий, 1976 год, полуостров Камчатка, побережье Беренгово моря, мыс Сивучий, 6 часов 2 минуты по местному часовому поясу. Софья проснулась утром, как всегда, первой, хотя кормить собак сегодня была очередь Степана, за техникой исследовательской группы. Муж Николай лежал рядом под двумя одеялами и сладко посапывал. Не хотелось будить его после вчерашнего напряженного дня, поэтому она осторожно чмокнула его в небритую щеку, соскользнула стопчана и, неслышно сунув ноги в валенки, выскользнула в коридор. Было раннее в южное снежное утро, и вся станция еще спала. Пройдя коридором в расположение рубки связи, девушка мельком бросила взгляд в заледеневшее окно. Снаружи по-прежнему бушевала метель, навалившаяся на них буквально ниоткуда. Не утихавшая четвертый день, что даже опытный коряк-оленевод со смешным русским именем Игнат, был немного в замешательстве. Такого снежного шквала, разбавленного ледяными колючими испарениями Берингового моря, он не помнил даже в своих шаманских поверьях. За окном гудела, завывало, наваливалось глыбами, свистело и стонало. Софья поежилась и плотнее укуталась в теплую малицу. Включив конфорку под общим большим чайником, мелькнула мысль, что остался предпоследний баллон с газом. Необходимо срочно менять и пополнить запасы, в том числе и продовольствие. Этим вопросом, как, впрочем, и другим хозяйством, у них на станции должен был заниматься зоотехник Степан Важен Хмурый и несговорчивый сорокалетний тип, которого все на станции недолюбливали. И было отчего. Он постоянно был чем-то недоволен, замкнут в себе и редко с кем общался, если только не возникала острая необходимость. Софья, или как все ее называли просто Соня, вспомнила, что зоотехник так и не удосужился вчера подключить баллон. Газ едва горел. Оставив чайник закипать, она сверилась с показаниями датчиков, склонилась над стационарным приемопередатчиком и проверила верньер шкалы настройки. В динамике послышался свист, затем далекий, прерываемый вихрями голос. «Вызываю Камчатку! Вызываю Камчатку!» «Слушает Камчатка!» — схватила она микрофон. «Вас плохо слышно! Перебивает помехами!» «Камчатка, ответьте! Вас не слышно! К вам идет грозовой буран небывалой силы! Кто слышит меня?» «Я Палана! Я Палана! Мы с Стивучи, Ответьте! Штормовое предупреждение! Кто слы? Голос оборвался. Завывания и помехи забивали барабанные перепонки. Соня принялась кричать в микрофон, уже не заботясь, что кто-то проснется. Теперь это было даже необходимо. «Слышу вас, Палана! Буран у нас уже четвертые сутки. О каком предупреждении может идти речь, если он у нас уже давно? Вы там что, проспали начало? Вас не было на связи четыре дня, ответьте! Слышите меня?» Только теперь она осознала, что кричит в совершенно пустой, без каких-либо звуков микрофон. Свистопляска помех исчезла настолько внезапно, что, казалось, была обрезана ножницами. Обрушившаяся и оттого звенящая тишина заставила ее замереть на месте. Лишь завывание бури за окном, да свистящий на плите чайник, да собак не слышно. Соня уставилась на панель передатчика. Шкала вращалась сама собой. Верньер на стройке, казалось, взбесился от стремительно нараставшего бурана. Палана! Палана! снова прокричала она. «Ответьте! Нас заваливает бураном!» Поняв бесполезность попыток связаться с внешним миром, она бессильно опустилась на стул. Все четыре дня, считая сегодняшний уже наступивший, их радиостанция молчала. Выйдя последний раз на связь как раз накануне разразившейся катастрофы. Именно катастрофы, иначе эту природную атаку на их зоологическую станцию назвать было нельзя. Соня помнила, как четыре дня назад ее муж Николай, инженер и водитель по совместительству, предложил начальнику станции Розанову, чтобы тот отпустил их на вездеходе вдвоем с Алексеем к поселению Коряков, запастись всем необходимым, включая и баллоны с газом. Вертолет с почтой и продуктами должен был прилететь только через полтора месяца, и команда станции могла остаться без газа. Тут-то и началось самое непонятное. Сначала замолчал передатчик. Это было под вечер. В радиорубке дежурил как раз самый молодой их сотрудник. Алексею Стебелькову шел 25-й год. Молодой рубаха-парень, весельчак и балагур, никогда не сидящий на месте, был душой всей экспедиции как они сами себя величали с подачи профессора Розанова. В отличие от хмурого Степана, Леша Стебелек, как его любовно называли, влезал во все дела станции, был всегда под рукой, постоянно пытался кому-то помочь, что-то поднести, что-то подать, куда-то влезть, отчего и попадал зачастую в неприятные и комичные ситуации. «Степан!» — кричал он вслед хмурому за технику. «Знаешь, от чего тебя бабы сторонятся?» Важен только отмахивался, молча отправляясь по только ему известным делам, бросив затаённый злобы взгляд в сторону неунывающего весельчака. «От того, что тебя и медведь испугается, увидев твою хмурую рожу, встреть ты его на рыбалке!» Стебелек! осаждал его Пётр Федорович, «Прекрати! Степан старше тебя на пятнадцать лет! Когда-нибудь и в морду даст, пересчитав зубы!» — добавлял Игнат, щурясь и покуривая трубку. Оба, и Розанов, и потомственный шаман, были одного возраста, дружили с детских лет и понимали друг друга без слов. Петру Федоровичу было за 50, Игнат на полгода младше. Первый был профессором зоологии, ихтеологом и начальником станции. Второй был проводником по камчатским вулканическим кальдерам, котловинам и долинам гейзеров. Таким образом, на момент обрушившегося ниоткуда бурана, завалившего станцию едва ли не до крыши, Их в коллективе было шестеро. Соня была единственной представительницей женского пола. Сейчас она сидела, недоуменно уставившись, на умолкнувший внезапно передатчик и слушала за окном завывание ветра. О поездке на вездеходе теперь не могло быть и речи. Ребята просто не успели бы добраться до поселения рыбаков-поморов. Розанов уже было отпустил ее мужа Николая с Лешкой-Стебельком но эта чертова катастрофа свела на нет все их планы. В рубку заглянул заспанный и, как всегда, хмурый Степан. Чаевский пел, нездороваясь осведомился он, совершенно не стесняясь сони что стоит в одних подштаниках. Важен мог позволить себе ходить по станции в трусах, если бы дело происходило летом. Сейчас был февраль. Даже Петр Федорович не мог ему объявить в приказном порядке соблюдать приличия хотя бы ради девушки. Впрочем, Соня давно уже к этому привыкла. Она была, пожалуй, едва ли не единственной из женщин, кто мог ужиться в таком разноплановом мужском коллективе. «Что?» — не поняла она, еще не совсем отойдя от потрясения. «Чай, спрашиваю, закипел?» Важен отмахнулся и сам прошел к плите. Радиорубка представляла собой сразу и столовую, и место отдыха, и комнату связи. Три в одном. Станция находилась на берегу мыса Сивучий. этакий замкнутый в себе и давно забытый собственный мирок, до которого, казалось, на Большой Земле уже никому давно не было дела. Работало и ладно. Вахты или экспедиции сменяли друг друга каждые два года, наблюдая за течением Берингового моря, лежбищами тюленей, базарами птиц, косяками проходящих на нере рыб и прочей флоры и фауны Камчатского полуострова. В этой вахте, где находилась Соня, они были уже полтора года. Сама зоологическая станция делилась на три ветхие избушки, как в кавычках называли ее обитатели. Бревенчатый барак с комнатами-спальнями, общая рубка, она же и столовая с комнатой отдыха, просторная с двумя длинными столами, плитой с камьями и отдельной перегородкой для аппаратуры. Гараж для вездехода, Сарай, я водокачка, трансформаторная подстанция и утепленные будки для восьми собак. Они предназначались для упряжки в холодные месяцы зимы. На важене лежала ответственность вовремя их кормить, чего он зачастую забывал делать. Вот и сейчас, очнувшись от потрясения и бросив прощальный взгляд на внезапно замолчавший передатчик, девушка в первую очередь вспомнила о собаках. Прежде чем чай пить, вы бы к собакам заглянули. Буран не на шутку разыгрался, они не кормлены. затехник недовольно поморщился, накидывая на плечи подтяжки. Надо будет, покормлю. Не умрут. Буря утихнет, тогда и выйду. Степан, как вам не совестно, Вы же затехник Должны любить животных. А я и люблю, по-своему. У девушки навернулись слезы. Она молчала и переваривала внутри принятую по приемнику информацию. «Разорваться между собаками или будить Розанова?» «Готовить завтрак или броситься назад в комнату, рассказать мужу о вызове со станции Палана?» Видя ее растерянность, затехник смягчился. «Ладно, сейчас выйду покормлю». «Что там с Бураном? Воет не переставая?» «Да, только что на связь выходила Палана» немного успокоившись соня принялась накрывать на стол вместо чайника поставила на плиту большой чан в котором готовилась еда сразу на весь коллектив палана переспросил важен отпивая из кружки странно четыре дня молчали и только сейчас отозвались связь оборвалась пояснила соня единственное что успела услышать это их штормовое предупреждение как считаете от чего так поздно предупредили «Проснулись!» — хохотнул он. Палана на противоположном от нас берегу уже не на Беринговом море, а на Охотском, в заливе Шелихова. Вот и проморгали шторм. У них там, видимо, тихо, не то что у нас». «А почему тогда молчал Петропавловск? Он же на нашем берегу. Да и стационарные передатчики там гораздо мощнее». «А это ты у своего мужа спроси. Или Стебелек расскажет. Сейчас все проснутся, Розанов и объяснит. Я ухожу к собакам». Если проберусь, конечно, сквозь завалы снега. Весь двор по самой крыше замело. Где их корм? Соня бросилась в кладовку возле коридора. Иди, буди остальных, остановил он ее. Я уж сам как-нибудь, ладно? Он вышел, на ходу обуваясь и кутаясь в малицу. Открытая им дверь впустила внутрь барака клубы пара снежных вихрей и колючих игл. Ругаясь и кашляя, Степан исчез за дверями. Передатчик по-прежнему молчал. Соня осталась одна. Впрочем, ненадолго. Следом за Степаном в столовую валился запыхавшийся, казалось, Леша стебелек. Он всегда выглядел запыхавшимся, даже если только что проснулся. — Любовь моя! — заорал он. — Свет очей моих сонливых и опухших! Дай расцелую, пока Колька не проснулся! но, увидев Сонину растерянность, тормознул, едва не врезавшись в нее. «Ты чего такая?» На стебелька никто не обижался. Все знали, какую платоническую страсть он питает к девушке, называя ее в шутку своей любовью. У Леши Вахоцки обитала его подруга, писавшая ему сюда на Камчатку сердечные письма, полные радужных мечтаний, что после вахты он вернется к ней везя с собой в загадочные страны. Так мечтал и сам Леша, рубаха-парень, любимец всей команды станции. «Что, опять этот хмурый тип тебе что-то наплел?» «Да нет», — задумчиво покосилась она на дверь. «Пошел кормить собак». «Да ну! Вот тебе на те, болт в томате! Завтра на этом месте расцветут хризантемы вместо снега. Степан сама лично удосужился вспомнить о бедных животных?» Я его упросила. «Тогда понятно. А чего грустишь?» Задумалась. «Тебе ли думать, девочка моя? Вот я, бывало, задумаюсь о схемах бытия, когда чищу тебе картошку, и знаешь, какие мысли лезут в голову?» Договорить он не успел. Жилой барак тряхнуло так, что зазвенела посуда. Огромный пласт снега, нанесенный за четыре дня на крышу, с мощным грохотом сполз вниз, погребая под собой все, что находилось во дворе. Казалось, с гор сошла целая лавина. За окном сразу потемнело. Его полностью завалило белыми глыбами. Свет несколько раз бликнул, моргнул, но остался гореть. Соня его включила, когда только входила в рубку. Леша охнул и на всякий случай прикрыл собой девушку, машинально бросив взгляд на настенные часы. Было ровно шесть двадцать С момента пробуждения Сони прошло всего двадцать минут. — Ну вот, — протянул он. «Сейчас Степана придется откапывать». В столовую поспешно заглянул Игнат, на ходу натягивая малицу. Потомственный шаман не расставался с трубкой даже во сне. Пыхнув дымом, вопросительно взглянул на стебелька. Тот философский изрек, оттопырив указательный палец. «Да будет нам достойная могила! Найдут потомки наши кости! Да не угаснет память в их крови!» «Дурак!» — оттолкнула его Соня. «Коля проснулся?» Бросилась она к коряку. «Идет за мной, сердится, что ты его не разбудила. Что, снег с крыши свалился?» «Ага», — прокомментировал Стебелек. «И заметь, дорогой мой шаман, что нашу доблестную станцию я защищал всей грудью!» Забежал озабоченный Николай, за ним профессор Розанов. Теперь все были в сборе. Соня коротко передала им сообщение из Паланы. Игнат уже был на улице, хлопнув за собой дверью. Степан и Степана проверить необходимо. Спустя пару минут оба, все облепленные снегом, валились в коридор, шумно отдуваясь на ходу. Важен чудом избежал участи быть погребенным. Собаки тоже не пострадали. «А вот водокачку накрыло», — заметил коряк, оббивая валенки. «И гараж придется откапывать». «Как ты, Степан?» — спросил Петр Федорович. «Нормально» буркнул тот, нехотя подсаживаясь к столу. «Собаки накормлены. Что дальше по плану?» «Прежде всего займем свои желудки делом», щелкнул пальцами стебелек. «Загрузимся от пуза, затем оставим Соню на хозяйстве и пойдем откапывать двор. Я прав, Петр Федорович?» Начальник станции озабоченно склонился возле передатчика, пытаясь отыскать хоть какую-нибудь рабочую волну. «Все было напрасно». Сколько он не крутил шкалу настройки, рация молчала. «Будем пробиваться на аварийной частоте», — предложил Николай. «Не выйдет. аварийная тоже бездействует. Выходит, мы сейчас отрезанные от всего мира?» Соня раскладывала по мискам горячий завтрак. «И от мира, и от космоса, и от далеких пришельцев», — изрек стебелек. Потом, словно опомнившись, побледнел матушки чистушки Чтобы их черти съели!» «У меня ж зазноба в Охотске! Как теперь свяжусь с ней? Почту с вертолетом ждать полтора месяца!» «Ты опять в эфир лазил?» Прищурившись, спросил коряк, успевший уже раздеться и пыхнуть трубкой. «Было велено не засорять чистоту своими любовными романами!» «А ты не умничай! Она всего раз в неделю выходила на связь! Сам знаешь, что с Охотской радиостанцией сюда трудно добраться!» тишевы осадил обоих николай наблюдая как начальник надел наушники все еще пытаясь отыскать необходимую волну затем сморщился снял наушники откинулся в кресле и уставился на сидящих за столом недоумевающим взглядом такого еще не было ребятки мои не то что эфир полностью молчит а и статики никакой нет совершенно понимаете как в вакууме Полная и абсолютная пустота, ни шорохов, ни помех, ни диапазонных расширений, вообще никаких звуков в эфире, как...» Он прищелкнул пальцами, подыскивая подходящие слова. «Как корова языком слезала!» Пришел на выручку стебелек. «Вот-вот», — хмуро подтвердил Розанов. «Такое ощущение, что из-за этого бурана нас замкнуло в каком-то коконе, ни больше, ни меньше. У кого какие мнения? Николай, ты первый». Все застыли с ложками в руках. Соня примастилась рядом с супругом, вытирая фартуком руки. «Ты ничего не видела, когда проснулась?» — спросил он ее. «Черт, нужно было меня разбудить». Не видела. Вошла в рубку, посмотрев в окно, там по-прежнему выла и свистела. Поставила чайник, и вдруг заработал передатчик. «Я Палана, я Палана» и так далее. «Вахтенный журнал занесла время?» Конечно, в первую очередь, все как положено по инструкции. Еще подумала странно. Четверо суток молчали, а тут прорвались, наконец. Даже обрадовалась. Но, ну, видимо, рано. Связь тут же оборвалась. Помню, начала их отчитывать, что штормовое предупреждение запоздало, но уже поняла, что кричу в пустоту. Потом в рубку зашел Степан. Магнитофон записал сообщение, можно прослушать еще раз. Нет необходимости. Каким-то странным голосом произнес профессор, все еще сидя у рации. Я только что проверил запись. И что? Она стерта. Последнее слово он протянул как-то зловеще, с присвистом, едва ли не шепотом, обводя всех недобрым взглядом. Наступила пауза. Никто еще толком не осознал конечного смысла его фразы. Лишь через несколько секунд, словно из колодца, донесся глухой голос стебелька. «Как это стерто? Чем? То есть кем?» «Вообще отсутствует». У Николая поползли вверх брови. Розанов кивнул, лихорадочно что-то прикидывая в уме. «А ты назад ракордную ленту прокрутил?» Спросил коряк. «А что я, по-твоему, делал в наушниках? Уже дважды прокрутил, пленка пуста. Мало того, она пуста вся!» У Леши из рук вывалилась ложка, закатившись под стол. «Как это вся?» Еще минута, и его зубы начали бы отбивать дробь. Толстый сибирский кот Василий, любимец всей станции, степенный и, когда надо, интеллигентный, нехотя потерся у ног Сони, направившись к упавшему предмету. Лениво потолкал ложку лапой и вяло улегся рядом с ней. «Вся», — повторил Розанов. «Не только нет последней записи с паланы но и всех записей, принятых нами прежде, чем начался Буран. Никаких! Пусто!» Игнат дунул трубкой. Соня недоуменно уставилась на Николая. Важен процедил сквозь зубы. «Я вам еще в первый день сказал, что это какой-то странный Буран, когда он только начался. Внезапно, словно ниоткуда. Зловещий, непонятный, не от мира сего. Откуда здесь, на Камчатке, снежные вихри антарктических широт, да еще и такой небывалой силы?» «Ты помнишь что-нибудь подобное в своих шаманских поверьях?» Бросил он хмурый взгляд на проводника. «Нет», — пыхнул тот трубкой. «В том-то и дело, что не помню. Ни отцы мои не помнят, ни деды, ни прадеды. Последний буран со снежными массами такого масштаба происходил лет сто назад, да и то гораздо слабее». А последнее крупное извержение произошло в 1938 году, когда растопленный снег с пеплом образовали реки грязи, скосившие на своем пути весь лесной массив. Столб газа и пепла поднялся тогда на Авачей на высоту в 5 километров. Землетрясение было порядком 7 баллов. Но это было 40 лет назад, а сейчас... Это уже не шторм с Берингового моря, это что-то гораздо крупнее, мощнее, сильнее, ты прав. Такой небывалой силы мне не припоминается в моих поверьях. Может, и тельмены знают? «Вот то-то!» — злобно оттолкнув кота под столом, встал за техник. «Пойду заведу собак в сарай, там стены толще и крыша надежнее». Все проводили его взглядом, еще не совсем понимая, чем могут обернуться эти две дополняющие себя неприятности — потеря связи и непонятное исчезновение записи с пленки магнитофона. «Кто такие тельмены?» — спросил Леша. «Народность Камчатки, причем коренная», — поднял брови Игнат. «Ты же в экспедиции уже второй год, не знаешь до сих пор? Русские здесь с конца 17 века, со времен первопроходцев Камчатова и Атласова. В Авачинской губе бросали якоря корабли почти всех известных мореплавателей Арктики. Историю учить надо, Леша. Здесь неподалеку стоял даже крест с надписью». 13 июня 1697 года Пятидесятник Владимир Атласов Сотоварищи проходил с казаками Позднее, через 40 лет Этот крест зарисовал в блокнот Крашенников, сохранив переписанную Надпись для потомков Здесь бывал Лаперу, составивший Приятные воспоминания о сопке любви Возможно, любовался тремя братьями В воротах бухты, тремя мрачными Скалами с отвесными стенами В Авачинской бухте до сих пор Стоит легендарный Теодор Нетта. Воспетый Маяковским в стихах товарищу Нетте «Пароходу и Человеку». Отсюда выходила в плавание экспедиция Берингова и Чирикова. «А, ну об этом я и без тебя знаю, философ ты наш», — махнул рукой Леша. «Историю учил, причем назло тебе. Два корабля «Святой Павел» и «Святой Петр» в честь нашего профессора», — попытался пошутить он, бросив взгляд на начальника станции. «Готовились к этой экспедиции несколько лет», — И заметь, шаман-историк, чтоб тебя твои шайтаны съели. Строились эти корабли на верфи в Охотске?» Поднял он палец. «И что? Это всем известно?» «Да? А в таком случае всем ли известно, что в Охотске живет моя любовь в образе прекрасной Афродиты? Или будешь спорить? Может, ее предки как раз и были теми корабелами, кто ставил мачты на легендарных кораблях, а? Может, ее предки и входили в эту экспедицию? Как тебе такое?» Ты хоть знаешь, куда направлялись корабли? Конечно! Открывать Аляску! А этельменов, после русских, осталось тысяч пять, не более. Заключил Коряк. Давайте историю оставим чуть позднее, предложил Николай, видя, что назревает нешуточный спор. Сейчас надо разобраться с пленкой. Ну как? Спустя несколько секунд воскликнул Леша стебелек. Как? Каким образом? Это же механика! «Чтобы удалить запись, нужно, по крайней мере, нажать кнопку стирания, верно? А если еще и всю, то есть записанную несколько дней назад, то необходимо отмотать пленку назад, включить и заново запустить стирание». Он обвел всех непонимающим взглядом. «Или я что-то не кумекаю?» Игнат пожал плечами. Розанов поднял в руке кассету, показывая всем. «Она стояла на записи передачи с паланы Пленка наполовину была записанной». «Все мы знаем, что запись включается автоматически, если приемник принимает необходимую нам волну. И только тогда включается запись. Вот, смотрите!» Он сел за стол, выложив кассету посередине. Соня сдвинула миски в сторону. Есть уже никому не хотелось. «Видите? Пленка остановилась строго в момент передачи с Следовательно, она ее записала, так?» «Так», — за всех ответил Стебелек. «А когда я начал прослушивать, там было пусто. Отмотал назад – пусто. Отмотал до самого начала – пусто. Перемотал дважды – пусто. Иными словами, она не была перемотана». Почти по слогам произнес он. Ее никто не перематывал. Да и кому перематывать, если все, кроме Сони, находились еще в постелях? Запись стерлась сама собой. Последнюю фразу он выдавил из себя резко, словно вбил молотком гвозди. Снова наступила немая пауза, уже которая по счету в это утро. Каждый понимал, что на станции начало происходить что-то из ряда вон выходящее, еще не до конца осознанное, необъяснимое и жутковатое. Буран стих так же внезапно, как и начался четыре дня назад. Теперь и за окном наступила тишина полное, звенящее, без каких-либо звуков. А потом произошло нечто непонятное. Первыми это почувствовали собаки. Вначале чуть задрожала земля, вибрируя мелкими толчками под наваленными сугробами снега. Вспугнутые утки и гагары вспорхнули стайками над далекими вершинами сопок. Мимо трансформаторной подстанции промчалась камчатская рысь, преследуя зайца. Где-то коротко рыкнула росомаха. Воздух пропитался озоном, чего в зимние месяцы, в общем-то, не должно было быть априори. Озон — предвестник грозы, но никак не последствия снежных вихрей и полярного бурана. Степан сразу уловил изменения в атмосфере. Зайдя в вольер к собакам, он с удивлением отметил, что ни одно животное так и не притронулось к пище. Миски с кормом стояли нетронутыми. «Это еще что за хрень?» Остановился он в дверях. «Так вы, братцы мои, не совсем уж и голодны. Так получается? А я из-за вас едва не оказался погребенным под завалом снега. Понимать надо, товарищи!» Он и сам почувствовал дрожание мерзлой почвы под ногами. «Ну-ну!» Успокаивающе подмигнул он вожаку, крупному самцу породы хаски. «Неужто мелкое землетрясение вас напугало? Очевидно, где-то происходит выброс магмы, вот и все. Здесь же на Камчатке 28 действующих вулканов, не забыли?» Оставаясь наедине с питомцами, он нередко общался с ними с помощью разговорной речи, но никто на станции, разумеется, об этом не ведал. Вожак по кличке Фарад приподнялся на лапы и ткнулся ему мордой в заснеженные унты. Остальные собаки сбились в кучу, тихо поскуливая от напряжения. У всех на загривках дыбом стояла шерсть. техник и сам начинал догадываться, что это дрожание под ногами совершенно не похоже на привычные ему толчки при извержении сопок. Уж больно часто здесь ощущались мелкие землетрясения. «Но вот чтоб такие!» Он прищелкнул пальцами, мысленно подбирая подходящее определение. «Толчки, не толчки!» Дрожание? Тоже, пожалуй, не то. Вибрация? Подрагивание? Смещение почвы? Он чертыхнулся. Нет, не то. Тогда что? Взглядом полным любопытства, еще не тревожным, но уже настороженным, он присмотрелся к животным. Те, несомненно, были чем-то напуганы. Хаски и арктические лайки не те собаки, чтобы пугаться каких-то подземных толчков. Они выросли в этой природе, они были привычны к постоянным колебаниям почвы. Тогда что их напугало? Он оставил дверь приоткрытой, вернулся к порогу и осмотрел небо. Оно было хмурым, тяжелым, нависшим над землей, словно гигантский купол непрозрачного вещества, сплошное марево низкой облачности. Ни ветерка, ни дуновения, ни перемещения воздушных масс. Казалось, что никакого сногсшибательного бурана, бушевавшего четыре дня, не было и в помине, Его буквально подбросило вверх, опрокинув на спину, отчего сразу заныл позвоночник. Встряска была настолько внезапной, что Важен не успел ни за что ухватиться. Какая-то невидимая глазу реакция прошила воздух насквозь, будто рядом полоснула зигзагом молнии. Не совсем понимая, что делает, Степан заработал руками, цепляя за торчащие из снега балки откосов. Его тащило куда-то в сторону вместе с пластом пришедшего в движение снега. «Что за...» — проорал он, увлекаемый потоком целого русла снежной реки. Это было похоже на оползень, внезапно пришедший в движение своей огромной массой. В один миг оборвало все провода, раздался треск накренившейся к земле водокачки. Трансформаторная подстанция, казалось, поплыла вместе с ледяным оползнем. Громадный фрагмент снежного покрова вместе с сараем и гаражом сместился в сторону увлекая с собой стоящий внутри вездеход и собак, пытавшихся вырваться наружу. Он заорал. «Кто там есть внутри? Помогите! Николай! Игнат! Стебелек!» Тряхнуло еще раз. Сила толчка была настолько сильной, что обрушилась крыша сарая. По небу промчался вихрь, закрутившийся в узел спирали. рванула ветром. Раздался оглушительный хлопок, словно взорвалась топка паровоза. Из земли вырвался огромный гейзер, обдав округу сотнями тонн грязевой воды. Температура сразу повысилась. Клубами повалил пар. Высвободившийся из недр горячий водяной тромб, поднявшись к небу, с грохотом обрушился на землю. Раздался виск ошпаренных зверей. В радиусе нескольких километров огромный пласт земли сместился в сторону, образовав гигантской ширины, неестественно вывернутый во все стороны каньон. Туда сплошным потоком устремились падающие, вижащие, ревущие и рычащие на все лады лисицы, зайцы, снежные бараны, волки, рыси, мелкие олени и даже несколько медведей. Небо! озарилась всполохами полярного сияния, видимого даже днем. Степа нанесло вместе со снежной массой прямо в образовавшийся котлован разлома. Его тащило по земле вместе с упирающимися и отчаянно скулящими собаками. Кругом все выло, гудело, вздрагивало, вздымалось и опадало на место. Взбухало и оседало. Поднималась и опускалась, билась в конвульсиях и вибрировала, словно отстукивала громоподобный ритм гигантского сердца. Из барака первым выскочил Игнат, за ним Николай и Розанов. Они еще ничего не понимали, растерянно провожая глазами несущийся поток снежной массы в перемешку с мелкими грызунами, обломками построек, вывернутыми корнями и ветвями деревьев. Сверху в небесах что-то грохнуло. Навалилась воздушной массой и прижала их к земле. Швырнула всех троих в сторону провала. Николай успел зацепиться руками за распахнутую Настеж дверь, проорав внутрь. «Соня, оставайся на месте! Стебелек, помоги ей!» Профессора бросила в снежный поток. Он так и не успел что-либо предпринять. Мимо него своим и рычанием протащило несколько волков. Следом в горловину устремился копошащийся клубок бесформенных тел десятков оленей, лисиц и снежных баранов. Птицы, подхваченные сверху какой-то центробежной силой, гроздьями рушились вниз, ломая крылья, лапы и шейные позвонки. Кальдера, образовавшейся гигантской воронки, втягивала в свое раскрывшееся жерло сплошные потоки перемешанной массы. Чайки, кулики, совы, трясогузки, гагары, утки, вся пернатая живность сотнями валилась вниз, подвергаясь какому-то необъяснимому магнетизму. Он возник в атмосфере, казалось, ниоткуда, Из пустоты, из вакуума, из точки сингулярности, из нуля в квадрате. Это было уже не природное физическое явление. Это было проникновение извне, из космоса или околоземного пространства. Земля ходила ходуном. Петр Федорович Розанов провалился в кальдеру, так и не закончив проверять пленку. Туда же унесло и потомка шаманских поверий благодушного и доброго проводника Игната. Николай еще кое-как цеплялся за дверь, готовую вот-вот слететь с петель. «Не выходите наружу!» — орал он изо всех сил, пытаясь дотянуться до порога. «Не покидайте столовой, Леша! Спасай Соню!» Его еще раз подбросила, крутанула вокруг своей оси, впечатала затылком о край выступающего угла и протащила по крыльцу барака. С грохотом обрушилась водокачка. Напоследок все в один миг стихло. Он потерял сознание. Уцелевший пес Фарад, скуляя и поджимая лапы, подполз к нему и лизнул в застывшее лицо. В долю секунды все прекратилось. Наступила тишина. Когда Николай пришел в себя, над ним склонилось до боли любимое и родное лицо Сони. Девушка смачивала компрессом затылок, в висках стреляла, казалось, в голове стучали сотни наковален, кругом не доносилось ни звука. Где все? прохрипел он, поднимаясь на локтя. Сразу нахлынул поток обрывочных воспоминаний, как его тащило по полу, изгибая тело под чудовищным давлением. Пронеслись жуткие картины снежного оползня с вывернутыми наизнанку тушками птиц и мелких грызунов. Образ профессора, исчезающего с открытым в крикер том под громадной массой чего-то липкого, бесформенного, похожего на замерзший кисель. Следом за образом начальника станции мысленно промелькнул скрюченный силуэт Игната, падавшего в разлом образовавшегося каньона. И Степан. Странно, но Степана он не вспомнил, сколько не морщил пылающий лоб. Лежи, миленький! всхлипнула Соня. Лежи, не шевелись. Сейчас Леша вернется со двора и все тебе расскажет. Больно то как? охнул Николай, дотронувшись до затылка. Ты цела, ангел мой. Не пострадала? Нет. Стебелек прикрыл с собой, когда нас начало вытягивать на улицу. Он же тебя и перенес сюда. Когда перенес? после того как тебя швырнуло об угол когда все стихло он бросился к тебе сколько времени прошло часа полтора он уже на улице ищет останки она не договорила всхлипнув второй раз николай отпил глоток разбавленного спирта протянутого соней сразу стало легче значит все закончилось откинулся он на подушку похоже да столовая и рубка не пострадали Я еще не выходила во двор, все время с тобой. Но Леша забегал один раз, крикнул, что ни сарай, ни водокачка не уцелели. Нет ни собак, ни Петра Федоровича, ни Игната. Все как сквозь землю провалились. Так оно и было. Вздохнув, поморщился инженер станции. Я видел, как их засасывает внутрь вместе с животными, птицами, обломками построек и корнями деревьев. Это, Соня, был какой-то смерч». Я такого на Камчатке не видел. Да что там на Камчатке вообще в своей жизни не видел?» Он приподнялся и ощупал повязку. «Спасибо за спирт. Полегчало. Оставайся здесь, попробуй настроить рацию. Если выйдет Тегиль или Петропавловск, передавай сигнал бедствия. Или отстучи телеграфом СОС. Я выйду к стебельку, может, что-нибудь сообща обнаружим». «Ты же едва стоишь на ногах!» Попыталась она удержать мужа. «Хоть пять минут посиди! Я крикну Лешу!» Николай и сам чувствовал, что не сможет сделать и пары шагов. Голова раскалывалась, повязка пропиталась кровью. «Посиди! Мне нужно сделать еще одну перевязку!» Насильно усадила она Николая. «Сейчас крикну Лешу!» Несколько минут спустя в столовую ввалился Алексей. На нем не было лица. Все, что успел прочитать Николай в его взгляде, это бесконечная печаль и оцепенение от увиденного. Пока Соня перевязывала затылок, стебелек поведал. «Все разрушено. Местности я вообще не узнаю. Ни останков наших товарищей, ни собак. Один фарат уцелел. он там мне и помогал в поисках. Перевернуто все вверх дном. Похоже, целый геологический пласт земли съехал в сторону, образовав бездонный каньон». «Там до сих пор все обсыпается, бьют из-под земли гейзеры. Такого землетрясения я еще не видел». Глотнув спирта, отер он рукавом измазанное лицо. Подкатил ручьями. Жарко стало, как в печи у дьявола. Ключ бьет, не переставая, кругом из-за ничего не видно. Снег растаял, превратившись в сплошную сель, как на Амазонке во время тропических ливней. Фарат едва не ошпарился. Сначала этот чертов буран, взявшийся ниоткуда... «Затем землетрясение, похожее на катастрофу!» «Это не землетрясение, Леша!» Задумчиво произнес Николай, лежа головой на коленях Сони. Девушка заботливо меняла компресс. Стебелек поставил чайник. «А что тогда?» «Не знаю. Все известные нам сопки далеко. Никольская, Ключевская, Крестовская, Безымянная. Все разбросаны на многие километры от нас. Кальдеры у зона тоже далеко». В сорока километрах от нас расположена небольшая сопка в кальдере. Но вулкан там не действует. Он спит уже несколько десятилетий. Последнее извержение было в 1945 году, зимой, когда вулкан выдохнул облако дыма и газа почти в стратосферу. Город тогда дрожал, в домах качались лампы, звенела посуда. Корякская сопка и Козельский вулкан, плюс Вилюйская сопка, все они тоже сравнительно далеко. Эх вздохнул Николай. «Сейчас бы нашего шамана сюда, он бы нам поведал географию своего края. Но то, что мы с Севучей подвергся какой-то непонятной природной катастрофе, абсолютно не характерной данному климатическому региону, это факт. И ежу понятно, что наше побережье утонуло сначала в буране, потом в оползне», хмуро заключил стебелек. «От его веселости не осталось и следа». Положение было настолько удручающим и катастрофическим, что хотелось выйти от бессилия. «Единственное, что я успел сделать, это кое-как наладить проводку в трансформаторной подстанции. Свет нам теперь понадобится как никогда. Что будем делать? Думаю, восстанавливать постройки во дворе не имеет смысла, верно? Там почти ничего не осталось». Вездеход не уцелел. «Какое там?» — махнул он безнадежно рукой. «Поглотила в каньон вместе с животными и нашим дорогим профессором!» «Что, вообще ничего от них не осталось?» У Сони навернулись слезы. «Ни ботинок, ни шнурков», — печально подтвердил Стебелек. «Мы с Фарадом облазили все, куда могли проникнуть. Ближе не подпускает горячий гейзер. Я весь вымок, Соня. Приготовь, пожалуйста, сменную одежду. Выйду еще поползаю. Обследую каждый метр. Фарад поможет». «А ты, Николай, лежи пока. Через час загляну, расскажу». «Кушать готовить?» — слабо спросила девушка. «Смеешься? Тут сейчас не до еды. Комок в горло не лезет. Похоже, мы на станции остались одни. Мы втроем и собака. Без вездехода, без связи, без товарища и начальника. Кот Василий еще!» — сквозь слезы улыбнулась девушка. «Под столом прячется». Леша кивнул глубокомысленно заметив. «Котам вообще-то не характерно прятаться от землетрясения. Они должны его предсказывать». И направился к двери, захватив с собой веревки, кирку, шахтерский фонарь, респиратор, накинув резиновый плащ и сапоги. «Попытаюсь как можно ближе подобраться к гейзеру. Степана тоже не видел?» Бросила ему вслед Соня, когда стебелек закрывал уже дверь. «Важно?» «Да». «Вот черт!» Остановился он, словно наткнулся на что-то твердое. «А ведь и точно! без его возьми! А Степане-то я и забыл!» Почесал киркой капюшон там, где должен быть затылок. Шумно втянул воздух и скрылся снаружи. Соня с Николаем остались в тишине одни. Несколько минут молчали, переваривая произошедшее. Девушка попробовала настроить приемник, но все было напрасно. Николай провалился в глубокий сон. Голова уже не кровоточила. Соня вколола ему успокоительное. Пусть подремлет хотя бы полчаса. Затем направилась на кухню. «Бульон я все-таки сварю. Мальчикам необходимо».